Братья. Голова шестая МПД. В отличие от курсантов других училищ, курсанты девятой роты не изучали военно-инженерную подготовку. Они изучали МПД минно-подрывное дело. Так по старой диверсионно-партизанской традиции именовался этот предмет. И, скажем, без хвостовства, был этот предмет одним из самых любимых и почитаемых. Возможно, корни этой любви кроются в древней, как мир, мечте любого человека, а русского особенно — совершить максимальные действия при минимуме физических усилий. Как бы то ни было, но предмет этот выпускники девятой роты знали крепко. Изготовить взрывчатку из любого материала, в буквальном смысле, хоть из прошлогоднего дерьма. Или разобрать, собрать любой взрыватель с завязанными глазами. Для них вовсе не являлось чем-то выдающимся. Так, азбука, не более того. Профессиональным шиком считалось, например, успеть рассчитать количество, вес и конфигурацию зарядов, необходимых для подрыва моста, по которому проезжаешь на машине. Наспор, с помощью компьютера вы такого результата не достигнете. Начинается все, как и в любой другой науке, обыденно и скучновато. Классификация взрывчатых веществ, меры безопасности при различных способах взрывания и тому подобная рутина. С одним лишь отличием — знать эту рутину необходимо на зубок. Никакие вольные толкования той или иной статьи руководства, библии подрывника здесь не проходят. А первые практические подрывные работы запоминаются на всю жизнь, как первый прыжок или поцелуй. «Приготовиться!» «Ледяной ноябрьский ветер!» Уже сковал каменной коркой землю, и теперь принялся за голые пальцы курсантов. Пальцы, сжимающие отрезки огнепроводного шнура, с наложенными на них спичками, каменеют быстро. Правая рука со спичечным коробком поднята вверх. Сигнал, что к подрыву заряда готов. Зубы стискивают пару запасных спичек. На случай, если основная спичка не воспламенит шнур, что, кстати, случается сплошь и рядом. Огонь судорожно чиркаешь коробком по спичечной головке. Онемевшие пальцы уже ни черта не чувствуют. И спичка, весело пыхнув, отлетает в сторону. И тут секунды начинают уже не бежать, а лететь. С световой скоростью. Скорее, запасную спичку на шнур. Нервная, сжеванная, обслюнявленная спичка Никак не ложится головкой на пороховую сердцевину шнура. Блин! У соседей шнуры уже вовсю шипят, как растерженные гадюки. Воспламенив свои шнуры, соседи уже стоят в ожидании команды. «Отходи!» спиной к зарядам тоже элемент психологической подготовки и от всей души поливают тебя козла безрукого, сердечными приветами отходить а точнее отбегать можно только по команде майор преподаватель мпд спокойно попыхивает неизменной сигаретой он щелкнул кнопкой секундомера Сразу после воспламенения шнура первым курсантом. Длина шнура метр. Скорость горения шнура сантиметр в секунду. Безопасное расстояние при подрыве открыто лежащей на грунте тротиловой шашки полсотни метров. Скорость, которую развивает молодой подрывник при отходе от заряда, сопоставима с мастерским нормативом на 100 метровке. Но это ведь он знает. У него этих подрывных работ было, Как китайцев в Пекине. А у тебя уже четвертая спичка гаснет, Даже не вспыхнув толком, И боевые товарищи вот-вот сожрут тебя Вместе с дерьмом. И совершенно ясно, Что всем вам пришел полный звездец, Ибо еще мгновение И тут будет маленькая Хиросима. Отходи! Ух, каким галопом летят парни подальше от этого армагеддонистого места, зияющего дырами воронок и усеянного оплавленными обрывками шнуров. Оказывается, выражение, не чуя под собой ног, вовсе не иносказание. Майор неторопливо трюхает позади всех, не выпуская сигареты, зажатой золотыми зубами. Считать взрывы! И сразу бум, — бум-бум-бум! И ничего особенного. Только толчки воздуха да шелест прилетевших комьев земли в пожухлой траве. Можно было и не пригибаться а вот твоего взрыва нет охватывает жаркий стыд все люди как люди а ты точно козел без руки стыд сменяется морозным страхом надо идти к заряду а вдруг он того а черт его знают вдруг все таки поджег шнур да и не заметил в мандраже только подойдешь а он хренок Чей заряд не сработал? Скучно спрашивает препод. Кажется, мой, товарищ майор, Убито признаешься ты, И ватными руками начинаешь расстегивать ремень, Как в кино всегда делают саперы, Подступаясь к неразорвавшейся бомбе. Наставьте ремень в покое, товарищ курсант. Пошли. «Я сам, товарищ майор!» В твоем голосе вдруг появляются героическо-истерические нотки. По инструкции к отказавшему заряду разрешаться подходить только одному человеку. «Пошли, пошли!» К неразорвавшейся шашке подходишь, словно к спящей кобре. «А она, родимая!» зная лежит себя на том же месте, где ее оставили, присыпанная мерзлой землей от соседних взрывов, неопрятная, совсем не похожа на ту гладкую оранжевую красавицу, которую извлекли из ящика совсем недавно. Майор бросает презрительный взгляд на измочаленный конец шнура, всовывает капсуль-детонатор, поплотнее в запальное гнездо и милосердно протягивает тебе тлеющий окурок, к которому ты с готовностью присасываешься. — Да не курить! Шнур воспламеняйте, товарищ курсант! От майорского бычка шнур мгновенно воспламеняется, выплевывая тонкую струйку сизого дымка с особенным военным запахом горелого пороха. «Отходи!» «Изо всех сил сдерживаешь прыть, стараясь держаться рядом с неторопливым майором. Ну же!» «Бум!» И теплая волна счастья сделал. «Товарищ майор, а разрешите еще?» «Хорошего понемногу. Вон вас еще сколько!» если с каждым так возиться до да завтра не управимся юлки палки даже толком и не распробовал но все равно да чего же здорово черт побери чувствуешь себя самым что ни на есть матерым диверсантом грозой фашистских эшелонов, и остро ощущается нехватка фотоаппарата к слову сказать Многие парни мечтают о том, чтобы любимая увидела их во время занятия чем-то сильно мужественным. Например, во время подрывных работ ведения огня из гранатомета или укладки парашюта. Интересно, а хотели бы они увидеть любимую за типично женским занятием? Ну, скажем за приготовлением борща или за швейной машинкой. Нет, нет, разумеется, любимую мы всегда рады видеть, но не особенно впечатляет, если честно, разве нет? Гораздо охотнее мы полюбовались бы на них в другом вии, ну, в каком именно, не скажем. Это у каждого своя тайна. Поэтому... Пусть парней не обескураживает тот факт, что девушку гораздо больше впечатлил бы вид возлюбленного за такими прозаическими занятиями, как ремонт стиральной машины или шитье тапочек сопливым карапузом.